Глава 8 Последний день в яслях. Ночной турнир грима безутешного. Альгора. Город, который не спит. Победители Росгард и Кирея-Защитница. Неплохо. Коротко вскинув оружие, я отслютовал гриму, одновременно проверяя уровень жизни. Жизнь 85 из 180. Мана, 95 из 95. Да уж, этот бой меня чуть не доконал. А Кира выжила только чудом. Если бы не мой солидный запас жизненных баллов... Как бы то ни было, второй бой позади и вновь победа. Перевалившись через деревянную перегородку, я подобрал мешок и, порывшись внутри, достал пару кусков мяса. Надо срочно восстановить уровень жизни. Зелья пока трогать рано. Это стратегический запас. Присоединившаяся ко мне Кира устало опустилась на землю, хватая ртом в воздух. Выносливости у нее меньше моей, но зато урон и подвижность выше. Юркая пчела, наносящая быстрые атаки, и тут же отступающая под мою защиту. Стандартная, но весьма действенная тактика. Вот только в этой схватке Кира чуть не доигралась, когда не успела отскочить, и нарвалась на прямой удар меча. Едва успела отступить назад, а следующий удар полуорка я уже успел парировать щитом. До конца боя ей пришлось маневрировать, прячась за моей спиной и поджидая удобный момент. А я принимал на свой щит все удары, словно обезумевшего полуорка. Хорошо еще, что его напарник к тому времени безвольной куклой валялся на земле и повлиять на исход боя никак не мог. Наносящий Но беспорядочные удары игрок довел себя до изнеможения и резко замедлился. Кира этот момент не упустила, двумя точными ударами решив бой в нашу пользу. Вот что значит реальный опыт сражений с игроками, а не тупыми мобами, что иной раз гораздо ценнее дорогой экипировки и оружия. Теперь у нас есть время отдохнуть и понаблюдать за потенциальными соперниками. Слава всем богам, Гримм избрал самую простую систему турнира. Проиграл, выбыл. Никаких баллов не подсчитывалось, ничего не суммировалось. Иначе турнир затянулся бы надолго, и большинство игроков просто ушли бы в ОВ. В начале турнира я насчитал 16 пар, пожелавших принять участие. Из них только 11 пар были составлены из игроков, остальные 5 были местными. После первой череды схваток осталось только 8 пар бойцов, а все местные благополучно выбыли и присоединились к зрителям. Остались только игроки. Эдакое ненавязчивое отсеивание, изящно проведенное гримом, лично выбирающего противников для следующего боя. Мухлёж чистой воды. Но я не жаловался. В первый бой нам в противники достались игроки, а не местные. Абсолютно несработанная людская пара, которую мы вынесли очень быстро, практически не потеряв уровня здоровья. Ещё бы. Один был второго уровня, другой четвёртого. Да еще и обладали минимумом экипировки. Несерьезно. Правда, ребята остались довольны и зла не держали. Выиграть особенно и не рассчитывали. А от щедрого грима они получили по 10 серебряных монет за участие. Утешительный приз. А вот второй наш бой едва не окончился плачевно. Очень уж неудачно нарвалась Кира. Но все же мы победили. Впереди еще два боя. Или только один если проиграем следующую схватку. Машинально двигая челюстями, я протянул кусок мяса Кири и повернулся к оставленной нами арене. Выступавшие в качестве добровольных помощников грима вышибалы легко подняли с земли и два двигающегося игрока и под улюлюканье зрителей унесли его за пределы арены. Еще одна пара отсеялась. Но до окончания турнира еще далеко. Задний двор трактира был словно специально спроектирован для проведения турниров. Строго прямоугольной формы, с высоким каменным забором и хорошо утоптанной землей. На стенах висят ярко пылающие факелы, освещая просторную площадку, достаточную для любого маневра, но с жесткими границами в виде деревянных перегородок, отделяющих примитивную арену от остальной части двора. Специально для турнира арену не готовили. Она уже была именно в таком виде, когда мы вывалились пьяной гурьбой из таверны. Вся подготовка заняла самое большое 10 минут. Несколько слуг проворно закрепили на стенах дополнительные факелы, открыли ворота и выгнали из огороженной площадки полтора десятка сонных овец, загнав их в дальний угол двора. Простое и изящное решение. Прямо говоря, мы дрались в овечьем загоне. Правда, загон был явно слишком просторным для столь малого количества овец, но это уже мелочи. Перегородки невысокие, чуть выше пояса. Но покинуть загон во время боя означало моментальное выбывание из турнира. Смертей, как таковых, тоже не было. Максимальное падение жизненных пунктов — до единицы. Когда очередной участник терял весь запас жизни, он просто падал на землю и дожидался конца боя в качестве безвольной тушки. Когда схватка заканчивалась, павших в бою выносили за арену, и шкала здоровья тут же восстанавливалась наполовину. Проигравшие бойцы вставали на ноги, присоединяясь к зрителям, которые облепили загон со всех сторон, жадно наблюдая за каждой схваткой, восторженным рёвом приветствуя удачные удары и презрительно вопя, когда кто-то позорно отступал. Прямо-таки гладиаторские бои. «Готовы? Ну что ж, давайте посмотрим, на что вы годны!» Оглушительно проревел грим, делая отмашку горящим факелом. «Начали!» Стоящие у разных углов арены две пары выставили перед собой оружие и начали осторожно сходиться. Два полуорка с обычными дубинками против эльфийки с луком и низкорослого коренастого гнома, вооруженного топором. Увидев, что эльфийка осталась на месте и до предела натянула тетиву лука, я одобрительно хмыкнул. Ей на передовой точно делать нечего. Вот только лук совсем плохонький, маломощный. В любом случае эльфийка действовала грамотно. Если ее напарник-гном сумеет задержать противников... Я чуть повернул голову и тихо шепнул стоящей рядом Кире. «Ставлю серебрушку на эльфийку и гнома». Нашел время. Невнятно пробормотала девушка, вгрызаясь в кусок мяса. «Та парочка что делает?» «Наблюдают за боем. Нет-нет, поглядывают в нашу сторону». Буднично оповестил я. Пусть смотрят. Ух ты, Крит! Один из полуорков красиво завалился назад, на шее горела красная отметина последнего попадания. Кира не ошиблась. У эльфийки-стрелка прошел критический удар. У полуорка разом снесло остатки жизни. гном теснил оставшегося в одиночестве воина, загоняя его в противоположный от партнерши угол. Этим и выгодны гномы-танки, из-за их малого роста. Они не закрывают обзор стоящим позади стрелкам. Сколько раз в бытность к расшотам я пускал стрелы в притирку над макушкой прикрывающего меня гнома-танка. Сейчас эльфийка рисковала. Навыки стрелка не прокачаны, меткость хромает и легко зацепить собственного партнера. Но вот в дальнейшем такая тактика приносит хорошие плоды. Да и вышедшие против них полуорки, настоящие дилетанты, сосредоточили усилия на живучем гноме, вместо того, чтобы прорваться к стрелку и покончить с ним пару ударов. А гном никуда не денется. Придурки. Если в следующем бою схлестнемся с этой парой, то первым делом тебе надо выносить ушастую. Тихо произнес я, глядя, как гном с радостным воплем добивает забившегося в угол противника. Гнома я сдержу. Это точно, согласилась Кира. Но лучше поскорее разобраться с той парой. Нервничаю я из-за них. Нет уж, с ними я схлестываться вообще не хочу. Мрачно буркнул я. «Ты видела, как быстро они выиграли первый бой? И как чётко работали вместе? это сработанная группа, могу поклясться». «Ты выше по уровням», — напомнила Кира. «Да и мы далеко не новички. Я лично дёргаюсь только из-за самой себя. Не отвыкла ещё от своего старого перса. Ощущение, как будто пересело с мощной боевой машины на детский трёхколёсный велосипед. Причём велосипед без руля». «Да так и есть», — рассмеялся я, доставая из мешка еще несколько кусков мяса. «У меня самого руки иногда к несуществующему луку тянутся. Я же рейнджер-стрелок». «Был когда-то». «Кстати, со щитом ты управляешься великолепно. У тебя какой класс персонажа был, если не секрет?» «Какой тут секрет?» «Паладин», — отозвалась Сероглазая, поднимаясь на ноги. «Тоже был когда-то». «И будет». Как по мне, так просто идеальный класс. А ты кого растить будешь? Опять стрелка? Не стрелка точно, — хмыкнул я. Не лежит душа и все тут. Сначала надо разобраться с турниром этим, потом буду окончательно определяться. Еще бы знать, какая следующая задача нас ждет и что за условия для ее выполнения. Опа! Вот это скорость у ребяток! Восхищался я не зря. Следующая схватка закончилась просто в рекордные сроки. Меньше, чем за две минуты. Сражались две пары новичков. Все игроки второго уровня и явно впервые в Вальдире. Попали они сюда абсолютно случайно, как и задумывалось по сценарию турнира. Сидели себе в таверне, ни о чем не подозревая, лениво потягивали пиво. А тут Гримм громовым ударом пригласил всех смелых духом принять участие в бою. Новички от такого приключения отказаться не смогли и заметались по всему трактирному залу, спешно составляя боевые пары беря в напарники первого попавшегося игрока. Более удачно составленная партия из двух воинов-середнячков мгновенно покрошила своих хилых противников, поскупившихся на вкладывание баллов в выносливость. Наверняка будущие маги, старательно поднимающие интеллект в ущерб всему остальному. Всего несколько ударов и схватка закончена. Ни красоты, ни изящества. Палки против палок. Вот и закономерный итог. Но есть чему радоваться. Если в следующем бою противниками окажутся эти двое жалко экипированных воина, особых трудностей не предвидится. Четвертьфинал почти закончен. Второй раунд прошли мы, эльфийка-лучница с гномом-танком и последняя пара людей-воинов второго уровня. Остался еще один бой, а затем снова наш черед. грим безутешный пьяно пошатнулся и вновь оглушительно взревел, зовя на арену следующее мясо. Первыми в загон вошли Мирна и Грюм. Следом потянулась пара «Гном-человек». Грохнули закрывающиеся ворота загона, отрезая участникам путь к выходу. И немедля грим взмахнул зажатым в лапище факелом, давая сигнал к началу боя. Грюм среагировал моментально. С криком метнулся вперед и в два шага, оказавшись рядом с первым противником, широко замахнулся мечом. Вооруженный посохом боец инстинктивно выставил оружие, пытаясь парировать удар, и проглядел мощный пинок в живот, отбросивший его на два шага назад и сбивший с ног. Замах мечом был всего лишь уловкой. Не замедляя темпа, Грюм бросился ко второму противнику, что откровенно растерялся от столь яростного натиска, и принялся наносить ему удары мечом по подставленному щиту. Уровень жизни не падал, но этого и не требовалось. Грюм просто сдерживал второго бойца, а тем временем мирно вступила в бой. Подскочив к только-только начавшему вставать игроку, перехватила меч двумя руками и нанесла мощный колющий удар сверху вниз. Я невольно поморщился. У завопившего от ужаса игрока снесло сразу половину жизней. Он вслепую отмахнулся посохом и тут же обмяк, получив второй смертельный удар. Поражение оставшегося игрока гнома последовало через две минуты, когда он попросту сдался, будучи загнанным в угол и не в силах парировать удары двух мечей сразу. Чистая победа. Пристально наблюдавший за ходом боя грим одобрительно кивнул. Все. Четверть финал закончен, победители определились. Поймав устремленный на меня взгляд грима я завел руки за спину, вытащил щит с топором и шагнул к арене, не дожидаясь приглашающего рыка кира не отставала вооружаясь на ходу остановившись у дальней стороны загона мы заняли уже привычную позицию я стою впереди выставив перед собой щит киров полушаги позади меня и чуть сбоку тоже прикрывается щитом следом за нами на арену вышла уже знакомая нам парочка эльфийка и гном на лицах собранность быстро занимают заранее условленные позиции Гном вышел далеко вперед, остановившись в пяти-шести шагах от меня. Эльфийка, наоборот, отошла назад, едва не упершись спиной в ворота. «Ну, спасибо, грим Можно не сомневаться, что та парочка уже с гарантией попадает в финал. Покрошить двух обычных бойцов со стандартным вооружением им труда не составит». Я услышал, как Кира приглушенно выругалась и, согласно кивнув, напомнил. «Прибей ушастую». Иначе превратимся в подушечки для иголок. Помню. Коротко отозвалась Кира. Не дай гному добраться до меня. Ну что ж, начал грим уже знакомую фразу. Посмотрим, на что вы годны. Начали! Не успел он завершить последнее слово, я пригнулся и побежал к гному. И тут же ощутил удар стрелы в щит. Быстро. «Хей, хей, хей!» подбадривающего пила, прилипшая к стенам загона толпа, с сухими шлепками ударяя ладонями о щиты и деревянные перегородки. Заразившись азартом, шумели все подряд — и местные, и игроки. Не присоединилась к общему веселью только парочка грима и мирны, внимательно наблюдая за ходом боя. Пока я успел добраться до стоящего на месте гнома, эльфийка всадила в мой щит целых три стрелы. В следующий миг мы с грохотом столкнулись с щитами с гномом-воином, а мимо меня метнулась стремительная тень. Кира буквально выстрелила себя вперед, стремительно сокращая расстояние со стрелком. Гном предупреждающе заорал, отмахнулся от меня топором и попал собака низкорослая, сняв с меня 24 хита. Скорчив рожу в безумной гримасе, я яростно зарычал, отбивая следующий удар и тесняк гнома назад. Высовываться из-за щита и переходить к активному бою я не собирался. Моя задача — сдержать неожиданно проворного коротышку на то время, пока Кира разбирается со стрелком. Бам! Еще один удар топора пришелся по самому краю щита и соскользнул, едва задев мой бок. Минус еще 15 пунктов жизни. Окажись, удар прямым снесло бы еще больше. Вот только гном не догадывался, что у меня уровень жизни достигает почти двухсот единиц. Перелом боя наступил через секунду, когда послышался перепуганный и горестный вскрик эльфийки. «Ай, мой лук! Так нечестно! Ай, фирний, помоги, фирний!» Жадно наблюдающие за схваткой зрители восторженно взревели. Я кинул поверх щита короткий взгляд и зло ощерился. «Молодец, Кира, правильно рассчитала!» Каждое оружие имеет свой запас прочности. У плохонького оружия из торговой лавки Фролла-Кубышки этот запас совсем невелик. А прочность тратится при каждом использовании оружия в любом бою. Кира не стала пытаться убить Эльфийку мгновенно, предпочтя направить удары против ее оружия. Я успел заметить, что теперь стрелок-девушка держит в руках жалкие обломки лука, прикрываясь ими от безжалостно атакующей Киры. Девчонка запаниковала. Даже не думает о том, чтобы достать другое оружие или продолжить бой голыми руками. Да еще и забилась в угол, окончательно лишив себя свободы маневра. А ее напарник-гном скован боем со мной. Нет, все же люблю я иметь дело с нубами. Не надо! Фирни, помоги! Натужно сопевший гном не выдержал и совершил большую ошибку. Вывернул голову назад, кидая взгляд на погибающую подругу. Я своего шанса не упустил и с яростным воплем опустил лезвие топора точно на любезно подставленную и незащищенную ничем шею. Да еще и замах вышел просто отменный. Сыграла свою роль наша разница в росте и на этот раз не в пользу гнома. Крит. Минус 73 балла жизни. Вот что значит рубящий эффект при нулевой броне. Да еще и попадание в уязвимую точку. Гнома мгновенно вогнала в красную зону вяло отмахнувшись он отступил назад и снова вздрогнул от дикого крика эльфийки резко оборвавшегося на самой высокой ноте фирней фи конец ушастой Чёрт! — выдавил из себя оставшийся в одиночестве коротышка шаг за шагом пятясь назад ну вы даете ничего личного брат глухо отозвался я вновь сокращая расстояние между нами и замахиваясь топором Гном поспешно вскинул щит для блока и безвольно рухнул на землю. Стоящая позади него Кира взглянула на меня и, коротко кивнув, убрала меч. Все оказалось неожиданно просто. Еще одна победа. Мы в финале. Впереди остался только один решающий бой. И я уже догадывался, с кем именно нам придется столкнуться. В принципе, как и все остальные здесь собравшиеся. Вышибал и сноровиста выволокли гнома с эльфийкой за пределы загона и поставили на разом окрепшие ноги. Взглянув на эту парочку, я вздохнул. Сколько уже играю, а все еще не привык. Некоторые игроки просто не могут достойно принять поражение от более сильного противника. Принимают все слишком серьезно. Эльфийка горько плакала, спрятав лицо в ладонях. А гном Фирний неуклюже пытался ее утешить. Хотя и сам выглядел несколько потерянным. Еще бы. Рыдающая эльфийка не понимает, что ему сейчас вдвое тяжелее, чем ей, потому что оплошал и не смог защитить. «Как дети, честное слово!» — устало произнесла Кира, протягивая ко мне руку ладонью вверх и требовательно пошевелив пальцами. Молчаливый намек я понял и, покопавшись в мешке, вложил в ладонь пару кусков мяса. Да и себя не обделил, спеша восполнить потерянные баллы жизни. «Хотя я тоже плакала несколько раз». — неожиданно призналась девушка. — Особенно в первое время. — Когда ты маленький, всякий норовит тебя обидеть. Сколько раз тратила целые дни, чтобы наполнить мешок ценными трофеями, а потом разом всё теряла, включая снаряжение. — Опыт. По часу сидела на скамеечке и горько хныкала. — Агры? — понимающе кивнул я. — Угу, они самые. — Я тоже от них постоянно летал. Фыркнул я, вспоминая давно минувшие и... и предстоящие будни начинающего игрока. Аграми, от слова «агрессивный» или «агрессор», в игровой жизни называли злых мобов, атакующих первыми, и игроков-грабителей, убивающих ради лута. Если от мобов еще можно отбиться или убежать, то с игроками этот номер не пройдет. Догонят. И это на самом деле обидно. Потратить целый день на выбивание трофеев и золота — Уже начать мечтать о покупке более мощного оружия или экипировки? А потом нарваться на шайку агров и улететь на ближайшую локацию возрождения? Потеря накопленного опыта и всего снаряжения больно бьет по нервам. Да еще и остаешься в одном подгузнике. Многие из-за этого бросали игру, строчили петиции на форуме. Бесполезно. Это игровой момент. Каждый может выбрать себе роль по нраву и отыгрывать ее. Вот хочет человек быть в игре убийцей-грабителем, и все тут. В реальной жизни он может быть примерный семьянин, никогда мухи не обидит, или даже священник. А в игре полная противоположность. Пападос. С полным безразличием в голосе констатировала Кира, кивая в сторону арены, где сладкая парочка совместно добивала последнего противника. «Эээ...» Ухмыльнулся я, не придумав ничего более умного. А что тут скажешь? И так все было ясно с самого начала. Надо же было совпасть по времени с другими игроками, твердо вознамерившимися взять главный приз на турнире. Что у тебя с прочностью оружия и щита? Поинтересовался, сокрушенно оглядывая собственный щит, чья прочность снизилась с 50 единиц до 17. Черт-то гном. Пока терпимо проинформировала меня напарница. «На один бой точно хватит, даже на затяжной. Драться нам с тобой придется поодиночке». «Остался последний бой!» громогласно возвестил грим безутешный, вздымая к небу обе руки. «Приготовьтесь как следует! Даю пять минут! Люди, принесите больше факелов, больше света!» «Может, и хватит». Согласился я, поглядывая на будущих противников. У них, похоже, одна и та же раскачка. Нет явного танка и дамаж-дилера. И вооружение одинаковое. Хотя без вкачанных боевых умений класс вооружения сейчас роли не сыграет. Упор на силу удара, редкие криты и запас здоровья. И да, танковать я тебя не смогу. Они этого попросту не позволят. Это не нубы, драться умеют. Кстати, ты кого из них выбираешь? Ее. Тут же ответила Кира. В предыдущих боях она последний в бой вступала. Думаю, жизни у нее чуть поменьше будет, чем у напарника. «Ориентация у вас хромает, уважаемая», — хмыкнул я, задумчиво вглядываясь в своего будущего противника. Тот занимался тем же самым. Открыто изучал меня, скользил глазами по экипировке, что-то тихо говоря стоящей рядом Мирни. И выражение его глаз мне откровенно не понравилось. Не было во взгляде грюма угрозы или превосходства. Только пристальное и бесстрастное внимание с легким налетом мрачности. Мне даже как-то не по себе стало. Словно не поединок на игровом турнире меня ждет, а реальная драка с обкуренным наркоманом в подъезде. У наших местных наркош вид точно такой же. Вроде и смотрят на тебя, улыбаются, а во взгляде пустота. — Ты чего застыл? — толкнула меня Кира. Ответить я не успел, ибо грим безутешный, ко всеобщей радости собравшихся, оглушительно завопил, перекрывая гул голосов. Что именно он кричал, я не понял, потому что произнесено это было крайне нечленораздельно. Подкосил таки грим, а второй бочонок вина подкосил. Но махание руками было весьма красноречивым, хотя и двусмысленным. То ли приглашает нас на ресталище, то ли показывает что-то очень похавное. пошли Выдохнула девушка, поднимая щит на уровень груди. «Не пуха?» «К чёрту!» — отозвался я и три раза сплюнув через левое плечо, зашагал следом. «Помни про целебное зелье. Если что, пей сразу, не дожидаясь, пока покраснеешь. Правда, одну руку тебе освобождать придётся. Ладно, сама разберёшься». Обступившая загон толпа расступилась, пропуская нас, и вновь сомкнулась за нашими спинами провожая подбадривающими выкриками и тихими перешептываниями. «Сделайте их!» «Это еще вопрос, кто кого сделает. Думаю...» «Что тут думать? Ты глянь, у чувака восьмой уровень!» «Уровень не главное. Тут урон все решает и умение. В последний раз девчонка и эльфийку, и гнома завалила. А этот восьмой так и простоял весь бой, особо не дрыгаясь». «Так он танковал. Он и должен стоять. Че, ему лечь, что ли?» — Да что вы спорите, у кого руки прямее, и выиграют. Ну и удача, если крит пройдёт. — У девчонки тоже щит, но она же не стояла. Так вмазала, что эльфийка до сих пор рыдает. — Давайте, ребята, покажите класс! — Что б вас с вашими комментариями? Прямо неполноценным себя почувствовал. Натужно заскрипев, ворота захлопнулись. Лязгнула задвижка. — На этот раз мы зашли в загон последними. Противники уже стояли у дальней стены, развернувшись лицами к нам. Стояли не сплоченной группой, а на расстоянии трех-четырех шагов друг от друга. Мирна стоит, повернувшись боком и грамотно прикрываясь щитом. Грюм полностью копирует позу напарницы, но стоит чуть впереди. На всякий случай прикрывает более слабую по выносливости Мирну. «Главное не забыть про его козырной удар ногой», — напомнил я себе. Впрочем, на успешность подобного удара влияла не только сила грюма, но и моя выносливость, в купе с той же силой. Если его сила перекроет мою выносливость, которую иногда называют телосложением, то я слечу с ног и рухну на землю. А если нет, то лишь отшатнусь и потеряю часть жизни. Если я, к примеру, пну воина высокого уровня, то позорно отлечу назад, как отскакивает резиновый мячик от бетонной стены. То же самое, что разбежаться и пнуть скалу. «Ну что ж!» — начал Грим уже знакомую фразу. «Посмотрим, на что вы годны! Последний бой! Начали!» Бой последний, а многословней Грим не стал. «Спасибо, хоть говорить четче стал!» Вокруг стало неожиданно тихо. Слышно было, как потрескивают горящие факелы, роняя на землю яркие искры. Шумно выдохнув, я двинулся вперед, стараясь держать в поле зрения обоих противников. Сейчас все и решится. В спину дышала Кира, следуя точно за мной и не торопясь кидаться в схватку. Все верно. Еще не ясно, какой тактике будут придерживаться наши противники. Вот оно. Мирно мягким стелющимся шагом отходит от партнера на десяток шагов и демонстративно указывает на Киру, затем на себя. Приглашает на бой. Ну да, девочки с девочками, а мальчики с мальчиками. Что ж, мы этого и хотели. Хотя звучит двусмысленно и неестественно. Идущая позади девушка коротко хлопает меня по плечу и под крутым углом уходит в сторону, решительно сближаясь с мирной. Я продолжаю идти прямо, наблюдая за грюмом поверх щита. Если он дернется в сторону Киры, то я успею его перехватить. Но мой противник продолжает стоять на месте не делая попытки приблизиться. Настораживает. Шаг вперед. Грюм продолжает стоять на месте. Еще один шаг. Между нами осталось не больше пяти метров. Слева доносится звонкий выкрик Киры и звон столкнувшихся клинков. Не смотреть, не отрывать глаза от грюма. Шаг вперед. Почему же ты стоишь? Шаг вперед. «Ра!» — бешено заревел Грюм, крутнувшись вокруг своей оси и с размахом метнув в меня щит. Он мгновенно прыгнул следом, перехватив меч двумя руками. «Ра!» Преображение из неподвижной статуи в яростного берсеркера произошло столь внезапно, что я на мгновение дрогнул, отступил назад. Удар. Прилетевший щит с грохотом врезался мне в колени, заставив шатнуться вперед. Я инстинктивно взмахнул руками, чтобы удержаться на ногах, и тут же получил удар мечом в грудь. Перед глазами мелькнула и исчезла багровая пелена. Сильный удар. Тварь. Отшатнувшись, я взмахнул топором, заставив Грюма отшатнуться в сторону, и тут же нанес удар ребром щита, угодив противнику в плечо. Вот так. Грюм дернулся назад, разрывая дистанцию, давая мне возможность взглянуть на цифры уровня жизни. Жизнь 137 из 180. Гаденыш снес мне больше сорока хитов одним ударом. А если бы у него прошел крит? Грюм снова ринулся вперед, опустив голову, словно атакующий бык. Пронзительно свистнул разрезаемый воздух, и меч обрушился вниз. Резко присев, я поднял щит над головой, принимая мощный удар. Грам, грам. Скорчившись, я принимал на щит все удары, не отрывая глаз от ног противника. Публика объясновалась. — Мочи его! — Да, да! — Вставай, трус, чего ты ждёшь? — Грамм! И ещё раз — грамм! Рядом со мной пронеслось несколько щепок. В щите появились трещины. И тут я, наконец, дождался. Видя, что мой щит вот-вот развалится, Грюм неосмотрительно шагнул ко мне, собираясь нанести ещё один сокрушающий удар. Совсем немного. Буквально на пару сантиметров, но шагнул. Мне этого хватило. Подавшись вперед всем телом, я с яростным воплем рубанул топором, используя его словно косужнеца. Прошелестев над самой землей, лезвие топора вскользь прошлось по обеим ногам Грюма. И не теряя ни секунды, развернуть оружие и полоснуть еще раз уже в обратную сторону. На! Разрывая дистанцию, Грюм отпрыгнул назад, но давать ему возможность выпить исцеляющее зелье я не собирался. И, вскочив, ринулся вперед прозрачная полоса над головой противника полыхала тревожно-желтым. Рывок вперед, и я врезаюсь в грюмо, заставляя его пошатнуться. Из его руки вырвалось зелье, и сверкающей каплей полетело к земле. Наши лица оказались совсем рядом. Широко разинув рот, я дернулся вперед и со злобным хрипом вцепился зубами ему в шею. Заорав, противник инстинктивно шагнул назад. Вот что значит полное погружение. Психика пошаливает. «Показалось, что мы в реальной жизни, и что я сейчас вырву из тебя кусок мяса, из изуродовав на всю жизнь». По звериному ощерившись, я прыгнул вперед, нанося короткий удар в плечо. «Попал!» Шкала полыхает красным, рука грюма дергается к поясу, где наверняка спрятано еще как минимум одно зелье. «Сдохни!» Замахиваюсь я топором и пропускаю удар, прошедший над краем щита. Подыхает, но не сдается. «Рви его! Рви зубами!» Поверху ограды прыгает игрок в крайне возбужденном состоянии, размахивая руками. «Да! Вы видели?» «Росгард! Росгард!» Толпа веснуется, орет что-то еще, но ни я, ни мой противник уже ничего не слышим. Турнирная схватка переросла в нечто крайне личное. Хрипло крича мы наносим друг другу беспорядочные удары, стремясь не убить, но вбить, втоптать в землю. Я пропускаю еще несколько ударов, уровень усталости скачками несется вверх, еще немного и я выдохнусь, замедлюсь. Но и грюм выглядит не лучше. С каждой секундой он двигается все медленнее, хотя глаза по-прежнему горят настоящей, невыдуманной ненавистью. Пора кончать его. Приняв удар меча на затрещавший щит, я вбиваю топор в его грудь и одновременно с этим наношу удар головой в лицо. Враг содрогается всем телом и сломанной куклой рушится на землю. «Он сделал его! Сделал! Вы видели, что он творил?» Плевать на вопли толпы. Показатели? Жизнь двадцать семь из ста восьмидесяти. Мать! В притирку прошел. «Кира! Рос!» Пронзительный вопль сероглазый заставляет меня прокрутиться вокруг оси. В следующий миг огромными скачками мчусь вперед, не обращая внимания на яростно мигающий уровень усталости. Глаза, словно бесстрастные объективы фотокамеры, запечатлевают в мозгу картинку. Кира сбита с ног. Лежит на земле, прикрываясь изрубленным щитом. Сломанный меч лежит в пыли. Шкала жизни прерывисто мигает красным. Нависшая над моей напарницей мирно, с такой же ярко-красной шкалой жизни. Пинком выбивает щит из руки Киры, и, перехватив меч двумя руками, вздымает его над головой. А я еще так далеко. Не снижая скорости, я коротко замахиваюсь, бросаю топор и сразу за ним отправляю в полет щит, оставаясь полностью безоружным. Мимо. Топор вошел в землю у самых ног врага. А щит? Щит пролетает над Кирой, и в этот момент попадает под острие опускающегося меча Мирны, принимая на себя удар. С грохотом щит разлетается на мелкие куски. Извернувшаяся немыслимым образом Кира тянется за моим оружием, почти дотянулась, но она попросту не успевает. Ее противница уже наносит смертельный удар. Оттолкнувшись от земли обеими ногами, я прыгаю головой вперед, ужом ввинчиваясь между ними. Еще успеваю заметить сверкнувший меч. Затем перед глазами застывает темно-багровая пелена, окрасившая ночь в цвет запекшейся крови. Тело перестаёт слушаться, и я тяжело грохаюсь на землю боком. Неестественно вывернутая голова смотрит в небо под косым углом. Глаза еле шевелятся в орбитах, но немыслимым усилием повернув их, я вижу, как от удара топором мирно вздрагивает и медленно рушится навзничь с неверящим выражением лица. Тяжело дышащая Кира с трудом поднимается на ноги, и под оглушительный рёв толпы вскидывает оружие к усыпанному миллионами звёзд ночному небу. «Победа!» «Мы победили!» «Рос! Рос!» — тормошит меня, рухнувшая на колени Кира. «Мы... мы правда сделали это! Рос! Мы победили!» Но я смотрю не на нее. Мой застывший взор направлен вверх, на склонившуюся над нами огромную фигуру грима безутешного. И в свете зажатого в его ручище факела я вижу, как по его щеке медленно катится одинокая слеза. Достижения. Вы получили достижение «Победитель турнира первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение Плюс 1 к защите от физических атак игроков. Плюс 1 к защите от магических атак игроков. Текущий бонус. Плюс 1 к защите от физических атак игроков. Плюс 1 к защите от магических атак игроков. Тащившие меня до выхода из арены вышибалы проделывали это необыкновенно мягко, почти нежно. Едва пересекли ворота загона, уровень жизни прыгнул от единицы до половины шкалы, а ко мне вновь вернулся контроль над телом. Что еще приятней, наконец-то рассеялась багровая пелена перед глазами, и мир вернул свои привычные оттенки. Меня осторожно, будто хрустального опустили на землю. Обычно мрачные громилы изобразили на лицах неумелые улыбки и удалились прочь. Вот уж почёт и уважение я определённо заслужил. По крайней мере, в яслях. Ну, или только в трактире и доме власелены, что тоже немало. Одно я теперь знаю точно. Где бы трактирщик не резал своих овец, делает он это точно не в загоне. Там овцы при всём желании умереть не смогут. Да и естественного падежа овечьего племени наверняка не наблюдается уже очень и очень долгие годы. «Рос, вот ты где!» — вынырнула словно ниоткуда Кира. Вся покрытая пылью и разводами грязи, всклокоченные волосы, серые глаза лихорадочно блестят на чумазом лице. На изрядно потерявшую свой блеск и лоск кожаную курточку я старался не смотреть, чтобы не заплакать. В эмоционально трясущихся руках девушка сжимала мой топор в общем, встреть я такое чудо в реальной жизни, то драпал бы без оглядки вовсю прыть. Хотя я наверняка выглядел не лучше. Тоже в пыли покататься успел. Кстати, грязь на теле и одежде — это тоже немаловажный фактор в вальдире, дающий как отрицательные, так и положительные бонусы. Сейчас у меня было минус один внешний вид, но это компенсировалось плюс один маскировка в природной местности. Если собрался в одиночку исследовать опасные локации или зоны хаоса, то первым делом надо найти лужу побольше и хорошенько в ней поваляться. Не помешает. Отмыться можно по прибытии в любой населенный пункт. В купальнях, банях и так далее. Или, скажем, просто искупаться в ручье, речке, озере или другом водоеме с чистой водой. Не знаю почему, но многие девушки-игроки предпочитали купаться не иначе, как под струями водопадов. И обязательно обнаженными. «Мы сделали это!» — оторвала меня Кира от воспоминаний, повторив свои недавние слова. «Ты просто... ты...» «Сделали», — согласился я. «Топор отдай, пожалуйста». «А? Топор, говорю, отдай!» — буркнул я, забирая свое оружие. «А то машешь им в разные стороны. Не взначай заденешь кого-нибудь из местных, и будет тогда нам веселье». Местных НПС крутилось вокруг просто немерено равно как и игроков. Все бурно обсуждали закончившийся турнир. Из рук в руки переходили позвякивающие монеты, игроки пытались повторить некоторые приемы и движения, увиденные во время боев, слуги деловито возвращали сонно блеющих овец обратно в загон. К победителям турнира, то есть к нам, никто подойти даже не пытался, благодаря огромному вышибале, стоявшему в трех шагах поодаль, и отваживающего от нас восторженных игроков, за что я был ему крайне благодарен. Впрочем, это не мешало им кричать издалека, поздравляя с победой и что-то спрашивая. «Молодцы! Классный бой, ребята! А где можно будет достать видео с турнира? Кто-нибудь записал? Ну вы даёте!» Незнакомый мне игрок, не принимавший участие в турнире, подошёл поближе и громко произнёс. «Грац!» Коротко что-то швырнув в мою сторону. Машинально вскинув руку, я поймал летящий в мою сторону предмет и взглянул на ладонь серебряная монета. «Правильно!» — подхватил другой игрок, заметивший блеснувшую в воздухе серебрушку. Порылся в кармане и бросил ко мне сразу несколько монет, как серебряных, так и медных. Две я поймать успел, еще две упали в пыль у моих ног. «Грац! Поздравляем, ловите! Заслужили! Вот это зрелище! Грац! Достойно выступили! А финал так вообще, держите!» На нас с Кирой палился жиденький серебряно-медный дождик, продолжавшийся не менее пяти минут, пока, наконец, не иссяк. «Ребята, не надо!» — воскликнула Кира, взмахивая руками. «Спасибо, хватит!» «Уважаемые гости!» Трубно взревел вышедший во двор трактирщик, вздымая к небу обе руки. «Прошу всех в трактир, где все уже готово для празднования! Сегодня выпивка бесплатна! И это еще не все!» К нам в гости прибыл Барт, готовый играть и петь до самого рассвета. Славный грим платит за все. Прошу вас, заходите. Как только все рассядутся и выпьют первый кубок в честь сражавшихся, грим поздравит победителей и вручит им заслуженную награду. Не будут обделены и те, кто доблестно сражался, но не дошел до финала. Так пусть же веселье начнется. Заходите. Радостно загомонив, все ринулись к двери трактира спеша занять хорошие места. В двери едва не образовалась пробка, но шагнувшие вперёд вышибалы синхронно налегли плечами и пропихнули застрявших внутрь трактира. Вскоре, кроме нас с Кирой и овец, на заднем дворе не осталось никого. «Ну, пойдём получать заслуженную награду?» — тихо спросила Кира, делая шаг к трактиру. Заметив, что я не иду следом, обернулась и удивлённо воскликнула. «Рос, что ты делаешь?» Стоя на четвереньках, я на мгновение поднял лицо и буркнул. «А что, не видно?» После чего продолжил просеивать пыль сквозь пальцы, вылавливая из неё монеты и без счёта отправляя в лежащий рядом мешок. «Помоги лучше, чего стоишь?» «Да брось ты их! Хватит в грязи копаться!» Негодующе топнула ногой девушка и, вцепившись мне в воротник, силком потащила к двери трактира. «А если опоздаем, и грим уйдёт?» Волочаясь за Кирой, я едва успел подцепить мешок и сожалеющим взглядом проводил удаляющееся от меня место археологических раскопок. Там могли еще оставаться монеты. Ладно, девчонка права, кто их знает, этих великих героев? Могут и уйти по рассеянности, позабыв про награду. Едва мы зашли, нас встретил восторженный рев всех собравшихся в зале. Я неловко поклонился, прижал руку к сердцу и, опустив голову, поспешно шагнул вперед. Искать свободное место нам не пришлось. Трактирщик уже обо всем позаботился, приготовив нам стол в самом центре зала. Прямо перед небольшой, поднятой над уровнем пола площадкой где вскоре будет восседать приглашенный бард. Самое почетное место для героев дня. На столе уже стояли наполненные кружки. Над одной вздымалась белоснежная шапка пивной пены, в другой мягко колыхалось белое вино. Надо же, трактирщик запомнил, что именно мы пили. Там же стояли тарелки с бараньими ребрышками и горой хлеба. Едва усевшись, я первым делом цапнул мясо и отправил его прямиком в рот. Надо восполнять уровень жизни. Не успел я прожевать мясо, как на расположенную перед нами площадку поднялся грим безутешный. В одной руке он держал полотняный мешочек, В другой зажата огромная кружка с вином. Грима глядел затаивших дыхание посетителей трактира, набрал в грудь побольше воздуха и, вскинув кружку к потолку, проревел. «Сегодня вы подарили мне зрелище, достойное самих богов. Глядя на вас, я вновь почувствовал себя молодым и полным сил. Грохот сталкивающихся щитов, звон клинков и яростный рык бойцов. Что может быть лучше этого? Ничто!» «Сегодня вы доказали это! Все без исключения! Вы сражались изо всех сил! Так выпьем же за это! Пьем до дна!» Полсотни кружек взметнулись вверх. От ответного вопля всех собравшихся трактир содрогнулся до основания. «Пьем до дна!» В несколько глотков прикончив вино, Гримм небрежно бросил кружку в руки стоящего рядом трактирщика, утер губы рукавом рубахи и продолжил. «Сегодня не всем удалось победить. Не удалось склонить чашу капризной удачи в свою сторону. Но никто не останется обделенным. Все, кто принял участие в боях, получат заслуженную награду. Так не будем же тянуть. В моей руке тяжелый кошель с деньгами, и я порядком устал таскать эту ношу. Пора от нее избавиться. Клери Финист и Грег Меченосец, подойдите ко мне». Сидящая за дальним столиком пара игроков поднялась и поспешила к гриму. Их я помнил. Они потерпели поражение в самом первом бою и вылетели из турнира. Проследив за ними взглядом, я поднес к губам кружку с пивом и быстро огляделся по сторонам. Да нельзя мрачный грюм-молот и мирно-разящая сидели через несколько столов от нас. Грюм еще держался, а вот поникшая девушка слепо смотрела в столешницу. Переживание на налицо. Отвернувшись, я продолжил наблюдать за церемонией награды. Все принимавшие участие в турнире подходили к стоящему на возвышении гриму и принимали награду. Вылетевшие в самом начале бойцы по пять серебряных монет на руки. Добравшиеся до второго раунда получали вдвое больше, а выступавший в качестве помощника трактирщик выдал им синие плащи. Наверняка с плюсовыми характеристиками. Дошедшим до третьей череды схваток, грим вручил по золотой монете плюс ярко бирюзовые плащи очень неплохая награда для начинающих игроков грюм молод и мирно разящая пробасил грим на мгновение мне показалось что в его голосе послышалась усмешка проигравшая финальный бой пара медленно поднялась и подошла к великану я подался вперед внимательно вглядываясь и вслушиваясь По две золотые монеты и темно-бордовые плащи. Ух ты! Рос, когда позовут нас, говорить буду я. Коротко предупредила меня Кира. Ты не лезь, просто стой рядом. Понятно, — ответил я. Поблагодарив, Грюм смирно вернулись за столик, а сидевшая рядом со мной Сероглазая напряглась всем телом. Наша очередь. Росгард и Кирея-защитница! Поприветствуйте победителей! Подрёв зрителей и звон сталкивающихся кружек с выпивкой, мы поднялись и одновременно шагнули вперёд. Подойти вплотную к гриму мы не успели. Он поднял ладонь в мягком останавливающем жесте. Поднял ладонь и неожиданно тихо, почти неслышно, произнёс. «Этот бой... Я навсегда запомню его! Кто первым примет награду?» «Я», — хрипло произнесла Кира. «Я приму. «Подойди, Кирея-защитница!» Великан протянул к девушке руку. «Подойди поближе!» Кира сделала несколько шагов и остановилась у самого возвышения. Я остался в одиночестве, чувствуя, как на мне скрестились недоумевающие взгляды собравшихся в трактире игроков. грим медленно опустился на одно колено перед Кирой, сравнявшись с ней в росте. «Теперь я видел только спину девушки, внимающей неслышному мне бормотанию грима. «Чёрт!» грим говорил не больше двух минут. Я заметил, как дёрнулась его рука, словно он что-то доставал из-за пазухи. Кира поспешно склонила голову. Великан сделал короткое движение, и я заметил скользнувшую по шее девушки тонкую золотую цепочку. Сверкнуло слепящим белым светом. Я ощутил прошедшийся по лицу поток прохладного воздуха, а в ушах раздался лёгкий хрустальный перезвон. Фигура девушки окуталась мягким перламутровым сиянием с ног до головы. Мерцающее облако дрогнуло. Из него вырвался сотканный из светящегося тумана сгусток и медленно поплыл по воздуху прямиком ко мне. Сгусток почти достиг меня, когда стоящая ко мне спиной Кира едва заметно повела рукой и туманное облачко бесследно растаяло. «Какой-то положительный эффект». «Магия или усиливающая аура, распространяющаяся на всю группу?» Мелькнуло у меня в голове. «Вот только Кира не пожелала делиться этим со мной. Опять секреты клана». грим вновь выпрямился. Снова звякнули монеты, и в руки девушки лег бордовый плащ с золотой окантовкой. Это уже серьезная награда. Великан повел рукой, и девушка послушно отступила в сторону, давая мне пройти. Хоть за это спасибо. Я шагнул вперед, глядя на огромного грима снизу вверх. Что ж, золото и плащ. Пусть стандартно, но тоже неплохо. Хороший старт. Но грим безутешный меня удивил. Взглянув на стоящую рядом Киру, он мягко повелел. — Кире, защитница, оставь нас. Изумленная Кира вытаращилась на него и сделала крохотный шажок вперед но грим повелительно взмахнул рукой и добавил возвращайся за стол воительница пьянящее вино уже заждалось тебя праздную победу и веселись ни к чему тебя слышать брюзжание старого грима желающего перекинуться пара и слов с твоим верным спутником да но я ведь пролепетала кира ошарашенно взглянув на меня серыми глазищами и явно не желая уходить оставь нас — повторил грим на этот раз в его голосе послышалось грозное нетерпение. На этот раз Кира послушалась и, неохотно развернувшись, последовала к столу. Мимоходом взглянув ей вслед, я заметил, что окутывающая ее перламутровая дымка не рассеялась, но никто из присутствующих в трактире не выглядел удивленным и не пялился на девушку. Значит, увидеть эффект от непонятной штуковины, что болтается на шее Киры, Может увидеть лишь игрок, состоящий с ней в одной группе. Повернувшись, я взглянул на высившегося надо мной подобно гранитному утесу грима. Великан молчал, внимательно вглядываясь в мои глаза, стоя абсолютно неподвижно. Его тяжелый взгляд давил. Мне захотелось отвернуться, но я даже не моргнул, по-прежнему смотря ему в глаза. Мы простояли так около минуты. Затем грим безутешно медленно опустился передо мной на колено, дернул головой в сторону трактирщика, и тот поспешно удалился обратно за стойку. Мы остались в одиночестве. То, что ты сделал в том бою, не раздумывая ни мгновения, закрыл своим телом погибающую подругу, это раскололо мое сердце на мелкие куски. грим на мгновение замолк, словно собираясь с силами. Затем продолжил. Ты сделал то, что я не сумел. Видят, боги хотел бы, но не сумел. Не успел. Достойный поступок для мужчины. Достойный поступок для героя. Наградить за такое деяние золотом значит осквернить его, принизить твой поступок, приравнять его к стоимости никчемных монет. Поэтому примет меня в дар вот это. Протяни мне правую руку, Росгард я поспешно вытянул перед собой руку лапище грима ухватила меня за ладонь другой рукой он сделал короткое движение и на моем предплечье защелкнулся широкий серебряный браслет покрытый искусной гравировкой достижение вы получили достижение живая легенда первого ранга увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа ваша награда за достижение плюс один доброжелательности к отношениям с нпс Текущий бонус плюс один доброжелательности к отношениям с НПС. Мама родная. Вы получаете предмет. Тип экипировка. Название душа серебряного волка. Описание. Правые наручи. Часть легендарного доспеха грима серебряного молота. Класс предмета легендарный. Прочность уничтожить невозможно. Дополнительно. Украсть невозможно. Внимание, предмет из легендарного сетового набора. Количество предметов в сете — 14, ограничения по минимальному уровню нет. Дополнительно, даваемые предметом эффекты увеличиваются пропорционально уровню персонажа. Текущие эффекты — плюс 2 сила, плюс 2 выносливость, плюс 2 защита. Умение, способность — пробуждение души серебряного волка. Количество экипированных сетовых предметов доспех серебряного молота — 1 из 14. «Дополнительный бонус от экипированных сетовых предметов? Нет». а выдавил я, ошалело пялясь на охвативший правую руку браслет. «Прими это и носись честью! Его название — Душа Серебряного Волка!» — тихо произнёс грим, в то время как его пальцы потянули рука в моей рубахе, натягивая его поверх браслета. «Это лишь часть моего доспеха!» Хотел бы я отдать тебе его целиком, но он давно уже утерян мною. В тот день, когда погибла моя Мирта, безумие охватило меня. Я содрал с себя доспех и в ярости швырнул его с утеса Рока в реку Элирну. Я ненавидел свои доспехи и оружие, ибо они не сумели помочь мне сохранить жизнь Мирты. Этот браслет — единственное, что у меня осталось и сейчас. Я с радостью передаю его тебе». Ты лишь в начале своего пути, но уже сумел достичь того, что так и не удалось мне. Благодарю тебя, грим от всего сердца! — прохрипел я, внезапно потеряв голос. — Я буду носить его с честью. — Я знаю это доблестный Росгард, но будь осторожен, в этом мире правит алчность. Не показывай мой подарок никому, до тех пор, пока не будешь уверен в своих силах. «Спасибо за предостережение. Я запомню твои мудрые слова». «Скажи, Великий грим знаешь ли ты, что случилось с остальными частями твоего доспеха?» «Нет», — качнул головой великан. «С тех пор, как я бросил их в бурлящую реку, прошло много лет. Возможно, они до сих пор лежат на илистом дне Элирны под утесом Рока». А может, течение разбросало их по всей протяженности реки или выбросило на берег? Теперь это знают лишь боги. грим испытующе заглянул мне в глаза. Но ты смел духом и удачлив. Хочешь попытаться воссоединить мои доспехи воедино? Да, хочу. Перед глазами вспыхнула надпись о предлагаемом задании. Но на этот раз она полыхала невиданным мною раньше золотистым светом. Внимание! Уникальное задание. Вы получили задание по следам серебряной легенды. Найти затерянные в мире вальдиры все 14 предметов легендарного доспеха и собрать их воедино. минимальные условие выполнения задания. Собрать все 14 предметов из набора. Награда. Легендарный доспех грима серебряного молота. Достижение. Вы получили достижение уникум первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение плюс 5% к шансу получения уникальных скрытых заданий. Текущий шанс — 6%. «Что ж, попытайся!» — грустно улыбнулся грим тяжело поднимаясь с колена. «Мне эти доспехи не принесли удачи. Может, ты окажешься более счастливым? Не торопись, кутёс урока!» Слишком много времени и у воды утекло с тех пор. Начни с осторожных расспросов. В слухах и легендах иногда есть крупица правды. Прощай, Росгард. Я верю, что когда-нибудь мы встретимся вновь. Круто развернувшись, Грим безутешный размашистым шагом направился прочь. Хлопнула закрывающаяся дверь, и он исчез. Вынырнувший из ниоткуда трактирщик хлопнул меня по плечу и вручил сложенный плащ, поверх которого поблескивали пять золотых кругляшей. «Веселись! Пей хмельное вино и пенящиеся пиво!» «Ага!» — заторможенно кивнул я и, повернувшись, деревянным шагом направился к своему столу, где меня ожидала Кира. Несмотря на общее состояние шалелости, Я всё же не забыл убедиться, что рука в просторной рубахе надёжно скрывает серебряный браслет. Теперь главное не махать руками над головой и не светить полученной наградой. Легендарные предметы. В игре убивали и за меньшего. Я ещё толком ничего не соображал, но уже твёрдо знал, что расставаться с браслетом не собираюсь. «Ну, что он тебе сказал?» Нетерпеливо выпалила Кира, едва я успел опуститься на землю. Поздравил с победой и выдал награду. Пожал я плечами, кивнув на плащ и золотые монеты. Кстати, монеты. Собрав тяжелые кругляши в ладонь, я сыпал их в горловину мешка. — Рос, грим безутешный встал перед тобой на колено. Я видела, что он протянул к тебе руку. Кира сузила глаза, глядя на меня с неожиданной холодностью и подозрительностью. — И плащ тебе отдал не он, трактирщик? — Что тебе сказал грим? или дал. Глаза девушки метнулись к распахнутому вороту моей рубахи, скользнули по пальцам руки. — Ну, Рос, отвечай немедленно. — Эй, постой-ка, родная! — зло оскалился я и подался вперед. — С чего такие расспросы? У нас был договор помочь выиграть тебе турнир. Я это сделал? Кира сохраняла напряженное молчание, и я продолжил сам. — Сделал? Ты свою награду получила? ту, ради которой все это затевалось. Получила?» «Получила», — бросила Кира. «Но сейчас речь о другом. грим тебе что-то отдал Он не должен был ничего давать, об этом нет ни одного упоминания. И наш источник ничего об этом не...» Девушка осеклась на полуслове но поздно. «Поздно. Попалась, дуреха. Короче говоря, я свою часть уговора выполнил на пять с плюсом», — процедил я. Сделал даже больше того, о чем мы договаривались. И спас твою шкуру на турнире. А вместо благодарности ты мне устраиваешь допрос. С чего ты вообще взяла, что я получил что-то от Грима? Может, он просто пожал мне руку, выражая свое уважение? Рос, ты не понимаешь. Да, ты сделал все, что обещал, но не бесплатно, согласись. Ты получила от Грима обещанную награду? Вновь спросил я, значительно понизив голос. Ту самую, которой вы так сильно добивались? Сказала же да. Получила. И дополнительные бонусы. Кира молча кивнула. Ну вот и хорошо. С облегчением выдохнул я, берясь за кружку. Значит, я могу гордиться собой. А самое главное, ко мне не может быть никаких претензий. Я рад, честно. Поздравляю нас. День прошел не зря. Ну что, будем пить дальше или выходим вов? Я бы не отказался принять душ и поесть чего-нибудь поосновательнее, чем виртуальная баранина. В эту минуту трактир наполнила мягкая струнная музыка. Началось выступление барда. Кира протянула руку и, сжав мои пальцы в своей ладони, проникновенно заглянула мне в глаза. — Росс, извини, что нагрубила. Ты и правда молодец. Но если ты получил что-то от грима, хоть что-то, пожалуйста, покажи мне. — Очень тебя прошу. «Если что-то стоящее, то я сделаю все, что могу, чтобы ты получил от нашего клана двойную цену. Клянусь!» «Сделаю все, что смогу», — сказано громко. «Но в большинстве случаев это не значит ничего. Это не гарантия, это пустые слова. Хотя я лично всегда стараюсь выполнить обещанное. Но по себе людей не судят». «Да с чего ты взяла?» С ненаигранной усталостью спросил я, опуская пустую кружку. «Сказал же!» Он просто пожал мне руку. Свойский мужик, хоть и герой. Рос, ты мне не доверяешь? Я видела, что грим тебе что-то дал. Мое доверие к тебе столь же сильно, как твое ко мне. Ответил я, переводя внимание на подаренный плащ. Кир, вот честно, от души говорю, не хочу ссориться. Я свое дело сделал. Да, мне заплатили за это, но деньги я отработал. По крайней мере, половину суммы. Лично тебе не в чем упрекнуть меня. Если же у моего работодателя появятся неясности или претензии, мы с ним поговорим. С ним. Но не с тобой. Кстати, очень интересные макинтоши нам подарили. Шелковый плащ победителя турнира. Тип экипировка. Минимальный уровень — 5. Описание. Носить подобный плащ на своих плечах — это поистине большая честь. Ведь подобное одеяние невозможно купить в обычной лавке. Это свидетельство стойкости и безудержного стремления к победе. Класс предмета редкий. Эффекты. Плюс два внешний вид. Плюс пять сила. Плюс пять ловкость. Плюс три защита. Минус десять маскировка. Это дело. Скинув свой грязный плащ, я запихнул его в мешок и накинул на плечи бордовое великолепие. На первое время сойдет. Нет, вещь на самом деле очень хорошая. Плюсовые характеристики для пятого уровня просто обалденные. Но вот цвет. Одевать попугайские расцветки плащ можно только в городе и прочих безопасных зонах. Ну и еще можно побегать по самым простеньким локациям вокруг города, где опасность представляют только мобы. А носить яркий плащ с золотой окантовкой в опасных местах? То же самое, что размахивание красной тряпкой перед глазами быка а агры никогда не спят. «Ладно», — протянула Кира, с задумчивым видом глядя на меня и не обращая внимания на плащ. «По крайней мере, сказано честно и прямо. Мир?» «Мир», — улыбнулся я, радуясь, что она не протянула ладонь для рукопожатия. «Надо срочно прикупить другую рубаху, пусть даже и без плюсовых характеристик, но с более длинными и просторными рукавами, прикрывающими руку до середины ладони» чтобы браслет наруч не светить лишний раз. Хотя, о чем это я? Убирать в личную комнату и немедленно. Погоди немного, лады. Я сообщение паре человека отошлю, доложусь об успешно выполненной миссии. Только пока не уходи никуда. Не проблема. Кивнул я и, воспользовавшись возникшей паузой, задумался, вспоминая все, что мне известно о предметах легендарного класса. Сейчас эта информация была жизненно важной. Причем вспоминал я о неодаруемой подобной экипировкой мощи, а куда более прагматичных вещах. В мире вальдиры только полный нуб мечтает заполучить легендарный предмет и использовать его для истребления монстров или выполнения опасных заданий. Потому что далеко не уйдет. Рано или поздно нарвется на агров который радостно прикончит недоумка и обчистит тело до последнего медика и тряпки. Предмет легендарного класса так уж точно не оставят. Поэтому, если более умному игроку посчастливилось стать обладателем легендарного предмета, он немедля брал руки в ноги и, звонко стуча копытами, мчался в ближайшую безопасную локацию. Дальше счастливчик выбирал один из двух самых простых способов решить возникшую проблему. Он мог оставить предмет в своей личной комнате, куда доступ был только у него и где вещь могла храниться до бесконечности. Это такая инвестиция в будущее. Вдруг придет время, когда он станет настолько сильным, что сможет оградить себя от любых посягательств. Второй способ еще проще — дойти до здания аукциона, передать предмет одному из тамошних работников, который выставит его на торги. Потом останется только дождаться окончания торгов и получить энную сумму золота, весьма и весьма значительную. Плюс есть черный рынок, где за ту же вещь можно получить реальные деньги. Обычно подобные предметы скупают мощные и богатые кланы, пытаясь не отстать от соперников в бесконечной гонке вооружений. Безжалостные войны не прекращаются никогда и в этом сказочном мире. Обладание мифическим мечом мгновенно может склонить чашу весов в твою пользу. Но это отдельные предметы, никак не связанные с мечтой любого игрока о сетовом фуле. С мечтой о полном комплекте с этого набора легендарного класса. И стоимость у них была запредельно высокой. Но сейчас меня интересовала другая сторона обладания подобными предметами. Однажды я прочитал короткое интервью с представителем администрации. В числе многих вопросов был вопрос о легендарных сетах. И представитель сказал одну очень примечательную фразу. «Легендарные сеты? О, помните великую сагу о бессмертных горцах? В конце останется только один». Этим все сказано. Сетовые наборы легендарного класса обладали абсолютно уникальной системой привязки к персонажу, начинающей работать, как только у одного игрока появляется как минимум две экипированных вещи из набора. Действует система крайне просто. У меня только одна вещь — браслет грима. Если меня убьет другой игрок, то он сможет забрать предмет с моего тела. Но только в том случае, если именно он убил меня. То есть, если я погибну в битве с мобом, а проходящий мимо игрок наткнется на мою тушку, Легендарный предмет забрать не получится. Он его даже не увидит, когда будет рыться в моих вещах. Если я стану обладателем двух частей легендарного сета, то даже после гибели от рук более сильного игрока он не сможет снять их с моего тела. По очень простой причине. Забрать у меня эти предметы сможет только тот, кто сам обладает хотя бы одной частью того же набора. И для этого ему надо обязательно убить меня лично. Именно об этом говорил лощеный представитель администрации, когда упоминал о бессмертных горцах. «И так до тех пор, пока один из игроков не соберет полный легендарный сет. После этого ему не о чем волноваться. Его сокровище навсегда останется вместе с ним. Во всяком случае, до тех пор, пока он не перерастет его. Глупо щеголять в полном легендарном сете 20-го уровня, если ты сам уже достиг сотого». Тогда вещи отправляются в клановое хранилище или на аукцион. Но в моем случае ситуация совсем другая. Браслет растет в уровнях вместе со мной. А если найду еще хотя бы одну часть из доспеха грима серебряного молота? — Рос. — Да, мэм, — спохватился я, взглянув на Киру. — Что прикажете? — Хватит уже дурачиться, — устало произнесла девушка. — Будь настоящим мужиком. «Проводи слабую девушку. А то ночь на дворе. Вдруг на меня нападут и зверски надругаются». «В яслях?» — хмыкнул я, поднимаясь на ноги. «Провожу, конечно». «А смысл? Проще оффнуться прямо здесь, в таверне?» «Нет. Меня ждут на выходе из яслей», — пояснила Кира, вставая следом за мной. «Почетный эскорт, так сказать. Доведут до гостиницы, активирую личную комнату и спать. Устала». «Понятно», — с готовностью кивнул я. «Тогда я доведу тебя до самых ворот, потом вернусь в таверну». Покидать ясли я пока не собирался. Сделаю это завтра, при свете белого дня, и только после того, как проверю скудную зацепку. Кира упоминала, что где-то на территории яслей есть книга с легендой о гриме и мирте. Надо постараться заполучить этот фолиант и прочесть от корки до корки». Вдруг там есть упоминание о дальнейшей судьбе брошенных с утёсорока легендарных доспехах? Не зря же грим намекнул, что в первую очередь следует заняться осторожным сбором информации. Вот только как узнать, у кого именно хранится драгоценная книга? У песцов? Картографов? У романтичной девушки, читающей книгу лунными ночами и грезящей о прекрасном принце? Искать можно до бесконечности. Но всё это завтра. На свежую голову. «Сегодня я опустошен и морально, и физически. Из трактира мы ушли как можно тише и незаметней, ни с кем не прощаясь. Авось не обидятся. Обернувшись у самого выхода, я успел поймать взгляд смотрящего нам вслед грюма, и в груди шелохнулось что-то неприятное. Больно уж нехороший был у него взгляд. Да из чего бы это они засиделись в трактире? Празднуют поражение?» Хотя, отчего я так напрягаюсь? Напасть на нас они не смогут. В яслях система сдерживания работает на всю катушку. К тому же мы убедительно доказали им, что в открытом поединке шансов у них нет. Но все равно что-то не так. Здравствуй, паранойя. Широкая дощатая дверь звонко захлопнулась, отрезая от нас гул голосов и звуки музыки. Над нашими головами медленно покачивалась оляповатая вывеска заведения словно прощаясь. — А ночь-то какая, Рос! — выдохнула Кира, запрокидывая голову к звёздному небу. — Обалдеть! — Угу! — буркнул я, хватая девчонку за локоть и таща за собой. — Ночь, шевели ногами! — Ты чего? — Шевели ногами, говорю! — прошипел я, толкая Киру вперёд. — Меня сейчас Грюм таким взглядом проводил, аж на мурашки по коже! А взгляд неприятный такой, холодный. Но это еще ладно, мне с ним детей не заводить. Вот только у него в глазенках вроде как еще и радость нехорошая проскользнула, по непонятной причине. Не знаю, предчувствие у меня плохое». «Ясно». Кира рывком высвободила локоть из моих пальцев и резко ускорилась, держа курс на подсвеченную арку высоких ворот. «Вперед!» «Молодец, девчонка. Не стала задавать лишних вопросов и терять время». Главное добраться до ворот. Пропыхтел я, крутя головой по сторонам и недовольно кривясь. Ни черта не видно. Лунный свет серебрит улицы, но за заборами, у домов и под кронами многочисленных деревьев царит чернильная темнота. Тишина полная. Лишь где-то звонко трещит сверчок, выпивая свою любовную балладу. И посреди улицы топают двое игроков-новичков, затравленно озираясь по сторонам. «Что-нибудь видишь?» В голосе Киры скользнула паника. «Нет», — отозвался я. «Бегом, перешли на бег!» «У меня выносливости не хватит, Рос. Уровень усталости уже на треть подскочил». «Бегом!» — проревел я, толкая Киру ладонью в спину. Рывком мы перешли на бег. Стремительный бег по запутанному лабиринту ночных улочек. Да, вокруг было спокойно и тихо. Уснувшие ясли выглядели мирными и умиротворёнными. Этакая сонная и благополучная городская окраина. Не было и ощущения, что за нами кто-то наблюдает или преследует. Ничего подобного. Но что-то давило, заставляло бояться. «Шагу, шагу!» — как заведённый повторял я, пристроившись за спиной девушки и время от времени подталкивая её. До ворот осталось совсем немного, и по-прежнему тишина. «Может, я на самом деле просто запаниковал? С такими подарками, как часть экипировки легендарного доспеха и уникальным заклинанием начнёшь даже от стен шарахаться». Шумно пыхтя мы пронеслись мимо последнего дома и оказались на выложенной светлым камнем широкой улице, упирающейся в ворота. «Всё!» — выдавила Кира и резко замедлила скорость, перейдя на быстрый шаг. Уровень зашкалило. У меня индикатор усталости успокаивающе помаргивал светло-желтым цветом. Могу пробежать вдвое больше. «Только не останавливайся!» — попросил я, жадно вглядываясь в медленно приближающуюся арку ворот. «Уже видно две сиротливые фигурки стражников, стоящих по обе стороны ворот. Перед воротами абсолютно пусто. Ни игроков, ни местных. Середина ночи. Все спят» или нашли себе более интересное занятие, чем слоняться перед выходом из яслей. Оглянувшись, я не увидел ничего, кроме погруженной в темноту улочки. Шума шагов или других подозрительных звуков не слышно. На ум пришло глупое словосочетание «темная тишина». Поэтому мне не стать, прощай карьера Барда. Секунду. Подняв голову чуть выше, я осознал, что не вижу звезд над крышами, оставленных нами позади домов. По сторонам ночной небосвод по-прежнему усеивали миллионы веселых белых искорок. А вот над улицей и крышами домов была лишь мрачная тьма, которая, казалось, приближается к нам с каждой секундой, высасывая и поглощая из окружающего ее пространства весь свет. И радость. Что это? Внутри подступающей тьмы на мгновение мелькнули два тусклых желтых пятна, висящих на высоте трех человеческих ростов и очень сильно напоминающих... «И всё-таки... Уф! Всё-таки ты паникёр, Рос! Заставил бедную девушку промчаться через все ясли?» «Беги!» — завопил я. «Что? Беги, дура, беги!» Вновь ухватив девчонку за руку, я потащил её за собой. Через три шага она, наконец, перешла на бег, и мы помчались вперёд. «Не оглядывайся, просто беги! Раз-два, раз-два!» Кира выдохлась в пятнадцати шагах от мерцающей магической пелены, отделяющей ясли от территории города. Девушка остановилась и рухнула на колени, упершись руками в грязную брусчатку. Рос! Девчонка исчерпала свою энергию до дна. Теперь не сможет сдвинуться с места самое малое пару минут. Непечатно выругавшись, я подхватил ее на руки и продолжил шаг. Бежать я уже не мог. Количество единиц силы не позволяли бежать с такой тяжелой ношей только медленно ковылять вперед. Уровень усталости резко скаканул в красную зону. Шаг. Еще шаг. Один из удивленно вытаращившихся на нас стражников встрепенулся, перевел взгляд за наши спины, и я увидел, как его зрачки потрясенно расширились. «Что это? Милостивые боги, что это такое?» Ничего не отвечая, я упрямо тащился вперед, шаг за шагом преодолевая оставшееся расстояние. Только не останавливаться. «Стража!» — выдохнул я. «Прошу помощи! Нас преследуют!» Уже не улыбавшиеся стражники сдвинулись с места и в несколько шагов, оказавшись рядом, обтекли нас с обеих сторон и ушли за мою спину. Глухо звякнуло оружие, взятое на изготовку. Призыв игрока свят. В черте города стража не может проигнорировать просьбу игрока о помощи. «Кто бы ты ни был, остановись и покажи свое лицо!» — рявкнул один из стражников, обращаясь к надвигающейся на нас тьме. «Приказываю тебе от имени стражи альгоры Легкий шелест распарываемого воздуха, и страж захлебнулся криком. В спину дохнуло ледяным порывом воздуха. Над моей головой пронеслось тело стража и, пройдя через мерцающую магическую пелену, ушло на ту сторону. Но я успел заметить распоротые на груди доспехи и застывшие глаза. Страж был мертв. Из-за спины послышался надсадный крик второго стражника и звуки ударов. Подавшись вперед всем телом, я с диким ревом швырнул обессилевшую Киру вперед, благо мы были уже у самых ворот. Кира канула в мерцающее марево, Мои ноги вновь обрели резвость, хотя индикатор усталости отрывисто мигал красным. Оттолкнувшись обеими ногами, я нырнул головой вперед, на лету изворачиваясь всем телом и оглядываясь назад на территорию яслей. И увидел тянущуюся ко мне огромную четырехпалую руку, словно бы из сгустков тьмы, и яростно пылающие желтым огнем глаза. Сверкнуло. Я тяжело рухнул спиной на камень мостовой, теряя несколько хитов жизни. Плевать. С мелодичным звуком перед глазами выскочило радостное сообщение. Добро пожаловать в город Альгора. Альгора — величественный город, который следует называть как Аль-Гора, что в переводе с давно уже забытого языка великих означает «праздник жизни». Этот древний город является сосредоточием культуры и науки. Его улицы хранят в себе память о былых временах, когда... Отмахнувшись от сообщения, я встал на карачки, упершись взглядом в стоящего у моего лица ярко-синие цельнометаллические сапоги. Вскинув голову, увидел протянутую ко мне руку в кольчужной перчатке и до да мужественное лицо рыцаря. Один только выпирающий вперед квадратный подбородок чего стоил. «Привет, Рос! Давай лапу! Что вы там устроили?» Рывком поднявшись на ноги, Я окинул взглядом улицу, которую перегораживали шесть высоких фигур игроков, облаченных в мощные доспехи или робы магов. Излучение множества аур заставляло ночной воздух дрожать и искривляться. Киру поддерживала за плечи черноволосая девушка-игрок, за чьим плечом сверкал золотой лук. Вот и обещанный эскорт. Оглянувшись, я похолодел. Сквозь магическую пелену медленно надвигался огромный и гротескно искривленный уродливый силуэт. Монстр шел по пятам. «Берегись, там Грейвер!» — вновь завопил я, опрометью кидаясь за спины бойцов. «Если эта тварь зацепит меня хотя бы один раз, то сразу смерть!» «Грейвер? В яслях?» — с искренним недоумением протянул неизвестный мне игрок. «Да не может такого!» С яркой вспышкой мерцающее марево раздалось в стороны, и сквозь ворота в город ворвалось огромное и яростно ревущее чудовище. Грейвер пожаловал на праздник жизни. «Ликуй, Альгора». Должен признать, стоявшая у входа шестерка игроков не растерялась ни на мгновение. Равно как и еще одна пара стражников, мгновенно пришедших в движение и ринувшихся в самоубийственную атаку на Грейвера, ценой собственной жизни задержав его на несколько секунд. Мне этого крошечного отрезка времени хватило, чтобы убраться подальше от смертельно опасной твари. «Рос, забери Киру!» Не оборачиваясь, крикнул рыцарь в бело-синей броне, вздымая перед собой треугольный щит. Черноволосая лучница толкнула в мою сторону Киру и сорвала с плеча лук. гулко прозвенела тетива, и в грудь Грейвера вонзилась стрела, оставившая в воздухе белый реактивный след. «Сомкнуть ряды!» «Берем его на щиты!» Дальнейшего я не видел. Ухватив Киру за руку, я потащил ее за собой, лихорадочно вспоминая кратчайший путь к ближайшей гостинице Альгора. За нашими спинами разгоралась ожесточенная схватка. Доносились крики сражающихся с подземной тварью воинов. Мимо нас, громыхая доспехами, промчался сразу десяток городских стражей, спешащих на помощь вступившим в бой альбатросам. Стиснув зубы и вздрагивая от каждого звука, я шагал по запутанным улочкам Альгоры, сворачивал в окольные переулки, избегая выходить на свет редких магических фонарей и увлекая за собой девушку. Никто из нас не произнес ни слова. Говорить не хотелось абсолютно. Я лишь беззвучно молился всем богам, что иду в правильном направлении. Первым делом надо купить карту окрестностей, придурок. Ведь мог же я это сделать давным-давно, когда навещал писаря в яслях. В дневное время я великолепно ориентируюсь в Альгоре, а вот ночью... Ночью все улицы на одно лицо, а все кошки серы. За следующим поворотом я круто свернул налево к трехэтажному дому с двускатной черепичной крышей и толкнул приветственно звякнувшую колокольчиком дверь. Вот и гостиница. Всё. Внутри гостиниц вальдира абсолютно безопасно. «Здесь тебя не могут убить, обокрасть или причинить иной вред». На ум пришла фраза из далекого детства «Я в домике». В отличие от реального мира, в Вальдире эта фраза работала на все сто. Если произносишь ее внутри гостиницы. «Давай, Кира!» Выдохнул я, опуская руку девушки, подталкивая ее к полированной деревянной стойке, за которой сидела приветливо улыбающаяся женщина средних лет облачённое в длинное синее платье с причудливой белой вышивкой. «Добро пожаловать!» — пропела она. «Ваша комната уже готова, добрая госпожа! Желаете узнать дополнительную информацию о личных комнатах?» «Нет», — отказалась Кира. «Ваша комната на втором этаже. Дверь фиалкового цвета с серебряной окантовкой». «Хорошо», — кивнула девушка и обернулась ко мне. «Рос, спасибо». Если бы не ты... «Мне за это платят!» Бледно улыбнулся я в ответ, в свою очередь подходя к стойке. «Беги уже. Ещё увидимся». «Этого я и боюсь, красавица!» Пробормотал я вслед ушедшей наверх девушке. «Этого я и боюсь!» «Добро пожаловать, добрый господин! Ваша комната уже готова. Желаете узнать?» «Спокойной ночи, добрая женщина!» Прервал я слова охотливую местную. «Спокойной ночи!» Немного грустно улыбнулась она. «Ваша комната на первом этаже. Дверь изумрудного цвета с тремя горизонтальными полосами из начищенной меди. Пусть вам приснится хороший сон». «Спасибо за пожелание!» «Знаете, а у вас очень красивое платье!» Через силу улыбнулся я местный. «Вам идёт!» «Правда?» С искренней радостью спросила женщина, прижав руки к груди. Вот как у них это получается — выражать столь искренние эмоции без малейшей примеси фальши? «О да, простите, что сразу не заметил. Вы просто милашка!» Ещё раз улыбнувшись и кивнув на прощание, я потопал в указанном направлении. Подсвеченную светящимся орёлом дверь найти было нетрудно, и, повернув круглую медную ручку, я ввалился внутрь своей новой личной комнаты. Небольшая клетушка с неприглядными серыми кирпичными стенами. Страшненькая и неприветливая. Зато безопаснее ее не найти. Я дома. Вспышка. Выход.